Прочим, через минуту он уже спал, в отличие от меня. Я-то дурак дал себе задание хорошенько поразмыслить над метаморфозами старой Герды и вообще, как следует обдумать наше положение. Нет ничего хуже, чем поставить перед собой подобную цель. Она парализует разум, как невинная просьба: "Расскажи что-нибудь интересное", способна оборвать почти всякий монолог. Через несколько минут я понял, что ничего путного в мою голову сегодня уже не придёт. Благоразумно махнул на всё рукой и принялся устраиваться на ночлег. В отличие от милифара, я крупный специалист по спанью в поездах. Скажу больше, в поезде я обычно спал даже лучше, чем в собственной кровати. Отсутствие постельного белья меня ни капельки не смущало. Когда-то я был настоящим маскетом. Подушки, по моему глубокому убеждению, нужны для того, чтобы класть их под ноги. А шерстяное одеяло само по себе отличная штука, и надо быть на редкости избалованным существом, чтобы всерьёз сетовать на отсутствие пододеяльника. Под моими опустившимися веками тут же началась настоящая метель, только вместо снежных хлопьев передо мной кружились женские лица. Как они странно, это были исключительно пожилые лица. Моя бабушка, единственное существо в мире, на чей счёт я в первые годы своей жизни был совершенно уверен, она будет любить меня, что бы я ни натворил. Её подружки, такие же седые, хрупкие и трогательные, как она сама, к любой из них я мог прийти со своими смешными детскими проблемами: разбитой коленкой, поломанной игрушкой, оторвавшейся пуговицей и получить сочувственную улыбку и практическую помощь. вместо равнодушного выговора, который светил мне дома, кругленькая маленькая, но удивлённая порывисто библиотекарша, которая всегда придерживала для меня самые интересные книжки, моя школьная учительница математики, она почему-то вбила себе в голову, что я очень способный, но ленивый, и возилась со мной после уроков, пытаясь заинтриговать таблицей простых чисел. А однажды мы с ней вместе соорудили ленту Мёбиуса. которая чуть не свела меня с ума, когда я понял, что это такое. Мне пришлось старательно делать домашние задания в течение 2 лет, пока она не ушла на пенсию. На отметки мне было плевать, но я боялся разбить ей сердце. Моя первая квартирная хозяйка, Сутула, коротко стриженная, с вечной папиросой в зубах и манерами героини гражданской войны. При первой встрече она меня почти напугала. А неделю спустя вдруг ни с того ни с сего привезла мне старенький радиоприёмник. Я только-только поселился один и с удивлением выяснил, что темнота и особенно тишина одиноких ночей взвинчивают нервы до предела, но разумеется, не рассказывал ей о своих мучениях. С какой стати и тут такой подарок. Под джазовые мелодии и неразборчивые голоса дикторов я засыпал как младенец. И другая квартирная хозяйка, обладавшая колоритной внешностью бабы-яги и добрым сердцем сказочной феи. Раз в неделю, а то и чаще, она привозила мне баночку, тускло светившуюся изнутри сладким темно-красным янтарем вишневого варенья. Именно то, что требуется молодому человеку, чей месячный заработок почти целиком уходит на оплату жилья, а остатки прокучиваются с пугающей здравомыслящих людей скоростью. Великолепная леди Сатофа Ханимер, могущественная ведьма с манерами любящей бабушки, неунывающая и практичная китаристская старушка, охотно приютившая нас с сэром Шурфом за не слишком скромную плату. И, наконец, наша гостеприимная хозяйка, которая, по утверждению Мелифара, была очаровательной юной леди, а мне показалась идеальной кандидатурой на роль симпатичной бабы-яги». Внезапно, как это часто бывает во сне, все кусочки мозаики сложились в цельную картину. Открытие подействовало на меня как удар электрического тока, так что я не просто проснулся, но подскочил на своём жёстком ложе, как укушенный, умудрившись стукнуться лбом обоими локтями и коленом в придачу. Впрочем, в поезде это не так уж сложно. Хорошо хоть Эврика не заорал. А то перепугал бы насмерть беднягу Мелифара. Он и так жалобно постановал во сне. Не знаю уж, что за видение его преследовали. Я почти сразу успокоился. С головой укрылся уютным колючим одеялом и беззвучно рассмеялся от облегчения. Как же все просто, оказывается. В глубине души я всегда доверял пожилым женщинам больше, чем молодым. И, конечно, больше, чем мужчинам. Так уж складывалась моя жизнь». Какие бы проблемы ни возникали у меня с окружающими, всегда непременно находились добрые бабушки, которые совершенно бескорыстно брались меня опекать. Но ну о счастливчик Мелифара очевидно был стабильно удачлив в любви, так что по-настоящему расслабиться мог только в обществе юной красавицы. Он из них всегда верёвки вил, я полагаю. Существо, которое показалось мне глубокой старухой, а мелифаро юной красоткой, было очередным нововжденем, и, как всякое нововжденье, вряд ли стесняло себя наличием одной единственной и по-своему неповторимой внешности. Оно выглядело в полном соответствии с нашими тайными, неосознанными ожиданиями. Очевидно, согласно какому-то неведомому расписанию, нам в тот момент полагалась приятная остановка в безопасном месте. Вот каждый из нас и получил то, что соответствовало его глубинным представлениям о безопасности. Я оказался на бабушкиной кухне, а Милефаров в гостях у миловидной барышни, которая с первого взгляда оценила его привлекательность и не стала пренебрегать возможностью более близкого знакомства. Ну вот, мрачно сказал я себе. Теперь всё более-менее понятно, правда? Эта реальность пластична, но ведь то же самое можно сказать о любой другой реальности. Здесь, в лабиринте, пластичность очевиднее. Она сразу бросается в глаза. Только и всего. Мир будет таким, каким ты намерен его увидеть. И кому от этого легче, дружок? Это великое открытие поможет тебе найти Гурига? Или подумать страшно, вернуться домой? Сомневаюсь. Твои дурацкие желания хоть когда-нибудь подчинялись твоей воле? Вот то-то и оно. Крыть было нечем. Слишком уж хорошо я себя знаю, а близкое знакомство с собой любимым мало кого может оставить оптимистом. И всё же, этой ночью, в тёмном купе поезда, несущегося неизвестно откуда, неизвестно куда, из пункта А в пункт Б, как в школьном задачнике, ко мне вернулась счастливая способность доверять добрым предчувствиям. Я уже почти знал, что выход из лабиринта Мёнина существует. И даже у молодых и неопытных болванов вроде нас с Мелифара есть шанс его обнаружить. Остаток ночи я честно проспал, уткнувшись носом в холодный пластик стены. Проснулся я не по вине оранжевых всполохов солнечного света под веками, а от прикосновения Мелифара. Увы, не слишком ласковых. Если называть вещи своими именами, он попросту бесцеремонно тряс меня за плечи, сопровождая это грубое насилие ничем иным, как разделенным лопотанием и судорожными жестами, указывающими в направлении окна. Радость моя, я тебя ненавижу, добродушно проворчал я, пытаясь натянуть на голову одеяло и разом избавиться от всех насущных и грядущих проблем. Какого чёрта? Я ещё не выспался, а мне нужно быть в хорошем настроении, чтобы Ох, ну ни фига себе. Моя последняя реплика была адресована не столько злодею Мелифара, сколько удивительному зрелищу за окном. Это чудовище всё-таки заставило меня обратить мутный взор в заданном направлении. Ночью я был уверен, что поезд, как и давний музейный зал с полотнами Фон-Евленского, воскуток мира, где я родился. Сходство деталей интерьера и в особенности манер проводницы не оставляли сомнений. Но теперь я не поставил бы на эту гипотезу и жалкой дюжины горстей. Там за окном не было ни диковинных растений, редкие деревья за окном смахивали на гигантские чертополохи, невеликая экзотика. Ни какой-нибудь неевклидовой архитектуры, ни летающих чудищ, даже цвет неба можно было считать вполне традиционным. Бледненькая такая невнятная высь. Зато равнина, по которой мы ехали, была заполнена людьми. полуголые человеческие существа со светлой кожей и, кажется, вполне заурядными физиономиями. Никогда прежде я не видел столько живых людей сразу, и мне в голову не приходило, что подобное зрелище может произвести столь сокрушительное впечатление. Я прильнул к окну и замер, только мои глазные яблоки панически метались в разные стороны, наобум выхватывая то одну деталь, то другую, некоторые человеческие существа ровнодушно потупившись топтались на месте, другие сидели на земле, безучастно пялясь куда-то вдаль, третьи лежали на спине, уставившись в небо, иные что-то жевали, торопливо помогая себе неловкими жестами тощих рук, а некоторые флегматично спаривались, не обращая внимания ни на окружающих, ни, кажется, даже на своих партнёров по этому невесёлому действу. Судя по выражению их лиц, они даже не получали особого удовольствия от процесса. Поезд тем временем ехал дальше, но пейзаж не менялся. Вяло колышущийся океан тел был повсюду. По крайней мере, обозримое пространство не предлагало взгляду успокоиться каким-нибудь иным зрелищем. Мелифара нервничал, умоляюще косился на меня, словно ждал, что я сейчас выдам пару тройку подходящих объяснений, после которых всё как-то само собой уладится. Что бы это могло означать, Макс? наконец спросил он. Ты хоть что-нибудь понимаешь? Конечно, нет. Я пожал плечами и снова поглядел в окно. Мне наконец удалось сформулировать, что именно нас так напугало. В этом скоплении человеческих тел было нечто противоестественное. В таком количестве они уже не были людьми. По крайней мере, именно об этом панически вопило моё встревоженное подсознание. Сознание едва сдерживало страстное желание заорать дуэтом. Я не раз говорил, что единственный существенный недостаток людей это их количество, проворчал я. Но, признаться, никогда не рассчитывал получить столь неопетитное подтверждение своей правоты. Мне не по себе от этого зрелища, если честно. Мне тоже, горячо закивал Мелифара. Ты извини, что я тебя разбудил, просто нервы не выдержали. У меня бы тоже, пожалуй, не выдержали, честно признался я. Но на самом деле ничего страшного. Они же не пытаются перевернуть поезд. Сидят себе и сидят. Наверное, мы попали в очень перенаселенный мир. Только и всего». «Наверное», — вздохнул Мелифара. «Ну что, будем отсюда сматываться?» «Пожалуй», — кивнул я. «Но сначала надо бы немного исправить настроение. Я, собственно, именно с этой целью и предлагаю тебе делать ноги. Глядишь, повезет. Попадем в какое-нибудь забавное местечко вроде вчерашней ярмарки. Настроение само собой исправится». Нет, надо чтобы сначала оно исправилось, а уже потом можно совать нос в очередное пекло, вздохнул я. Не понимаю я тебя, раздражённо буркнул Мелифара. Это что, очередной заскок? Внеочередной, ухмыльнулся я. У меня есть теория. Плохо дело, саркастически заметил мой друг. Только твоих теорий мне сейчас не хватало, и без них тошно. Не ной, строго сказал я. Тошно ему, понимаете ли? Всем тошно. Особенно этим ребятам там за окном, подхватил Мелифара. Слушай, Макс, если уж ты решил отяготить свой беспомощный разум напряжённым мыслительным процессом, скажи мне, будь так добр, у тебя случайно нет теории касательно того, как заказывать музыку в этом поганом местечке? Если уж мы обречены на вечные скитания по лабиринту Мёнина, я бы предпочёл почаще попадать к красивым покладистым девушкам. Надеюсь, ты не против? С какой стати я должен быть против? Я же не эльф, фыркнул я. Кстати, ты будешь смеяться, но моя теория касается именно Погоди-ка, перебил меня Мелифара. Кажется, мы подъезжаем. Куда? встревожился я. Куда надо, туда и подъезжаем, отрезал он. Так что, давай делать ноги. Потом изложишь свою теорию, ладно? Сделать ноги всегда успеем. Дай посмотреть, что это за место такое, попросил я. Обидно, если в памяти не останется ничего, кроме этих существ. Пейзаж за окном наконец-то переменился. Безумная голая толпа осталась где-то далеко. Я едва мог различить её смутные очертания. Впрочем, вскоре они окончательно скрылись за очередным поворотом. Поезд подъезжал к большому городу. Высотные здания пригорода напоминали пирамиды, возведённые нерешительным зодчим: основания чуть уже, чем требует классический образец, вершины слегка усечены, на радость любителям пентхаусов. Ближе к центру дома становились всё ниже. Мне понравились причудливые сады на крышах и мелкие белые цветы, нежным снегом припорошившие тротуары. Поезд замедлил ход, нырнул в темноту тоннеля, не успели мы опомниться, а за окном уже медленно плыл пустой перрон. Еще через минуту поезд остановился, жалобно скрижища. В дверь нашего купе отчаянно загрохали кулаками, а из вагонов тем временем начали выходить люди с чемоданами, все как один белокурые и краснокожие. Это был сочный кадмиево-алый оттенок. С этим миром всё ясно, угрюмо резюмировал я. Небось, красненькие господствующая раса живут в этом красивом городе и наслаждаются всеми благами своей уютной цивилизации. А те, ребята в степи, какие-нибудь местные недочеловеки. Не удивлюсь, если их тут едят. Неужто столько биомассы до да коту под хвост? Не верю. Господи, как же это всё скучно. Да Невесело, мрачно согласился Мелифара. И мне кажется, что ты бредишь. Но это не имеет значения, правда? ни малейшего, подтвердил я. Вставайте, выходите, приехали! проводница вопила так, что архангел Гавриил вполне мог бы уступить ей привилегию поднимать мёртвых из могил на каноне страшного суда и не морочиться со своей легендарной трубой. Пошли, Макс, к воплям встревоженной тётки присоединился зануда Мелифара. Не такое уж великое удовольствие сидеть в этой кунуре, чтобы держать оборону против разгневанной женщины. Мы взялись за руки. Он решительно распахнул дверь купе, мелькнули испуганные лица и презриливо скривившееся рот краснокожей шикасты блондинки. Но мы не стали задерживаться на пороге, чтобы выяснить причину её недовольства, а шагнули вперёд и чуть не захлебнулись ледяной влагой. Однажды, давным-давно, много-много жизни назад, мы с друзьями почти целый месяц прожили в палатке на берегу моря. Одной из наших любимых идиотских шуток было аккуратно отнести спящего к морю. Алкоголь и свежий воздух способствовали мертвецкому сну, и зашвырнуть беднягу в воду как можно дальше от берега. Мне тоже несколько раз доставалось, так что могу свидетельствовать, эффект неописуем, особенно на рассвете, когда сон крепок, а вода холодна. Сейчас с нами произошло нечто в таком роде. Полусонные, размякшие после отдыха в тесном жарко натопленном купе, изрядно вспотевшие, мы угодили в воду, температура которой вряд ли превышала 15 градусов по Цельсию. Для короткого купания в очень жаркий день это еще худо-бедно могло бы сойти, но для затяжной утренней ванны совершенно неприемлемо. Хуже всего было, что вода окружала нас со всех сторон – И никакого намёка на твёрдое дно под ногами не предвиделось. Грешные магистры, опять мы влипли, тоскливо сказал Мелифара после того, как нам удалось восстановить дыхание и немного привыкнуть к температуре воды. Насколько к ней вообще можно было привыкнуть? Скорее уши вмокли, буркнул я. А признайся, дружище, ты ведь хотел умыться, плеснуть в лицо прохладной водой, чтобы прогнать сонную одырь. Издеваешься, да? мрачно спросил он. Скотина ты всё-таки, Макс. редкосное. Не издеваюсь, а ищу подтверждение своей теории, терпеливо объяснил я. Я, кстати, тоже хотел умыться. Не могу сказать, что всё утро упорно мечтал об умывании, но где-то на заднем плане всё время крутилась такая потребность. Чего хотели, то и получили. Думаешь, в этом грешном лабиринте исполняются наши желания? презрительно фыркнул Мирифара. Что ты я не заметил? Если бы они исполнялись, я бы давно был дома. Ты тоже, полагаю. В том-то и пакость, что не все, только неосознанные, — объяснил я, пытаясь устроить свое тело в воде таким образом, чтобы затрачивать как можно меньше усилий на жалкое барахтанье. — Ты умеешь плавать лежа на спине? — сочувственно спросил я Мелефара. — Рекомендую попробовать.